Глава вторая. Где-то в далеком прошлом. Я со скучающим видом наблюдал через запыленная кошка, как небо буквально на глазах затягивается темными, почти черными тяжелыми тучами, которые угрожающе нависли над землей. Резко похолодало. Порывистый ветер беспощадно трепал одежду прохожих, подгоняя их быстрее укрыться в домах. С каждой секундой становилось темнее, и вскоре... Все было окутано мглой. Суеверные местные жители спешно запирали двери и наглухо закрывали ставни окон, искренне верив в то, что грозу вызвала ведьма, живущая на окраине деревни. И они были правы, ведь это так и было. — Уважаемый! — окликнул меня трактирщик. — Еще что-нибудь заказывать будете? Я обернулся на него и отрицательно покачал головой. Сильнее, натянув капюшон плаща на лицо, полез в кошель и, вытянув банкноту, положил ее на стол, а затем поднялся. Из-за дождя в трактире было полно посетителей, которые могли меня запомнить, а значит, пора уходить. Необходимо остаться незамеченным, и меня никто не должен был запомнить. — Послушайте, там сейчас начнется такой ливень, что хозяин собаку не выгонит на улицу, — остановил меня владелец питейного заведения. «Может, переждёте грозу?» «Нет», — сухо выдавил я, специально хрипя, изменяя голос. «Мне пора». «Пусть берегут себя святые», — услышал я, когда открыл дверь. Ухмыльнувшись, шагнул вперёд, точно зная, что пелена дождя скроет меня от чужих взглядов. В ту же секунду ветер злобно завыл, беспощадно гремя флюгерами на крышах, скрипя плохо закрытыми калитками, — то и дело ударяя своими порывами в окна добропорядочных жителей, заставляя их испуганно вздрагивать. Потом на какой-то миг все стихло, но только на мгновение. А затем ослепительная яркая молния вспорола темное небо, поделив его на две части. И тут же резко и пугающе, как выстрел, прогремел гром, и на деревню обрушилась лавина дождя. Он беспощадно хлестал по растениям, сбивая их, заставляя склоняться к земле, барабанил по крышам домов, оглушал, пугал, завораживал. Яркие молнии вспыхивали почти непрерывно одна за другой, и после каждой в черных тучах гремела гулкая канонада. От этих звуков сердца суверенных крестьян трепетно сжимались страхи, и никто не рискнул бы выйти из дома в это время. В одно мгновение я оказался на лошади и рванул вперед. Серебристо-черный скакун с шелковистой смолиной гривой, которая сейчас повисла мокрыми сосульками, подгоняемый ударами хвоста, бодро несся по ухабистой дороге, не обращая внимания на бесконечную стену дождя. У меня было не так много времени на выполнение своей миссии. И вот я у старинного роскошного деревянного дома с красивыми резными ставнями и красной крышей, в могли позволить себе только зажиточные селяне. Уже много лет здесь проживала семья купца Ермолаева. Глава семейства, почтенный барин Пантелеймон, был весьма богатым человеком, и, несмотря на зажиточность и красавицу-жену, Бегал по девкам, совершенно не думая о последствиях. Он посмел соблазнить дочь моей хозяйки, и за это должен был заплатить своим горем. На днях жена подарила ему прекрасную малышку, и именно за ее жизнью я сейчас пришел. Удостоверившись, что вокруг никого нет, спешился. Скакун, мотнув гривой, обдал меня брызгами и послушно замер, ожидая возвращения своего хозяина. Быстро пройдя через широкий двор, поднялся на крыльцо и толкнул дверь. Она бесшумно открылась. Окутанные специально наведенной сонной магией, домочадцы безмятежно спали и не подозревали, что над ними нависла длань карателя. Служанка, длиннокосая девка в красном сарафане, спала, присев на бочку с капустой и прислонившись головой к косяку. Хозяина дома я обнаружил за столом. Купец Ермолаев был не так стар, как я думал. Светловолос, широкоплеч, на пальцах драгоценные перстни. Он по-своему был красив и вполне мог заморочить голову невинной девицы. Теперь-то об этом горько пожалеешь. Только будет поздно. Ухмыльнулся я и шагнул в следующую комнату. Симпатичная темноволосая женщина спала у прялки, так и не выпустив из рук веретена. На ее лице я увидел печать усталости. Видимо, жизнь с богатым мужем оказалась совершенно не похожа на сказку. А дальше шла детская. В центре стояла колыбель, окутанная легкой воздушной тканью. Я заглянул и замер, абсолютно не ожидая увидеть понимающий взгляд лазурных глаз. Малышка, к моему изумлению, не спала. Ведьмовская магия почему-то на нее не подействовала. Это весьма удивило. Моя хозяйка Вилара была из семьи потомственных чернокнижников. Ее силе мало кто мог сопротивляться. А эта девочка... Тем временем младенец, заметив меня, заулыбался беззубым ртом и начал огукать. Достав из ножен висевший на поясе длинный тонкий кинжал, взмахнул им, но тут столкнулся с внимательным взглядом голубых глаз. Малышка, несмотря на свой крохотный возраст, смотрела на меня так серьезно и так осмысленно, она будто все понимала. И смело соглашалась принять тот приговор, что ей вынесли, хотя это было не мое решение. Еще один взмах, но кинжала отпустить я не смог. Просто не смог. В глазах этой крохотной девочки было столько тепла, света и доверия, что внутри что-то дрогнуло. Они будто пленили меня. Впервые за долгое время мое сердце сжалось. И ледяная броня равнодушия дала трещину, которая тут же расползлась на множество мелких осколков и опала. Я вновь чувствовал себя живым и вспомнил свое имя. Филипп. Мое имя Филипп, и я не жестокий палач, нет. Брав оружие в ножны, я бережно поправил одеяло, дал девочке соску, которую она сосредоточенно засосала, и искренне прошептал: «Живи, малышка». Живи за нас двоих, и пусть твоя жизнь будет счастливой и безоблачной. Обеды обходят тебя стороной. После моих слов Кроха рассмеялась, и на секунду показалось, что она даже подмигнула мне. Спи, проказница, — прошептал я, погладив ее по пухлой щечке. Спи беззаботно, а твоя мать позаботится о тебе. Она схватила меня за палец и потащила его в рот. Нельзя. Покачал головой, я и забрал у ребенка руку. Нельзя. Малышка хитро посмотрела на меня и неожиданно скуксилась, а затем и вовсе громко заплакала. Дав ей соску, качнул колыбель, осознавая, что пора уходить. Скоро чары рассеется, и семья проснется. Я быстро отступил к двери и, не оглядываясь, ушел. Выполнить приказ своей госпожи я не смог. Просто не смог. Сев на жеребца, я быстро направился на другой конец поселка, в дом своей хозяйки. Отпираться бесполезно. Мне было необходимо сообщить о случившемся. Я прекрасно понимал, что совершил недопустимое. Из-за непослушания меня ждет жестокое наказание. Но убить я просто не смог. Эта малышка не виновата в грехах своего отца. Гроза тем временем стала стихать. Поставив скакуна в конюшню, я замер у порога, смахивая с лица капли. Надо обо всем рассказать. Но вот только сил не было. Дождь тем временем закончился. А это означало, что действие магии закончилось. Сейчас хозяйка была наиболее слаба, и я решился. Открыв дверь, нырнул в сене, а затем прошел дальше. Велара, как и всегда утонченная, с безукоризненной прической, стояла у окна. Со спины ее фигура напомнила девичью. И даже нельзя было сказать, что ей столько много лет. Все-таки магия – великая вещь. «Явился!» От голоса эхом разлетевшегося по стенам стало не по себе. «Что-то задержался! Ты все сделал так, как тебе велели!» «Простите!» Я опустился на колени, склоняя голову перед одной из самых могущественных женщин моего времени. «Я не смог исполнить ваш приказ!» «Что?» Велара обернулась и зло сощурившись прошипела. «Повтори, что ты сказал?» «Моя госпожа, простите, я не смог. Она такая маленькая, беззащитная. Она ни в чем не виновата». «Слабак!» Ведьма зло ухмыльнулась в ответ. «Тебе просто нужно было наказать этого смертного, посмевшего обидеть мою дочь. А ты почему-то решил сделать по-своему». «Девочка ни в чем не виновата», — пробормотал я. «Она такая кроха. Малышка не может отвечать за деяния своего отца». Вы решили забрать жизнь невинного ребенка. Моя дочь тоже была невинна, когда этот мерзавец ее соблазнил!» Закричала Вилара, и в ее глазах появились алые блики. Лицо женщины превратилось в жуткую чудовищную маску, наполненную яростью и гневом. Испуганно вздрогнув, скорбился и склонился низко к полу. «Госпожа, простите, ты посмела слушаться!» «Пожалел Ермолаевская отродья, и за это будешь проклят! Не будет тебе покоя ни в этом веке, ни в следующем!» Она взмахнула руками, и я мгновенно почувствовал, как мое тело охватил невидимый вихрь, который лишил меня возможности двигаться. — Пощадите! — взмолился я. — Простите! Проклинаю тебя и призываю великую тьму в свидетельницы. Забудь, кто ты есть, забудь человеческую речь, покажи свое истинное лицо. Будешь искать спокойствие, и не будешь его находить, и утешения тебе не будет, а гонение станет твоей обыденностью. И заклятие мое снимет лишь та, кто сможет пробудить твои воспоминания. Вела разло расхохоталась и хлопнула в ладоши. Острая боль пронзила тело, и меня окутала непроглядная тьма. А когда она рассеялась, мир вокруг стал иным.